26 января 39. Терпение. Ведь нравственный уровень человека уподобляется барометру. Он то повышается, то понижается, как говорит Пирогов, и особенно опасны те колебания, которые вносятся не идеями, а инстинктами и низшим психизмом. И в роковые и неизбежные периоды, когда нравственность особо понижается, необходимо все силы духа направить на самоусовершенствование. Потому вы правильно спрашиваете, как обрести терпение, ибо без этого качества невозможно начать самоусовершенствование. Терпение лежит в основе всех достижений, потому оно и есть величайшее качество легче всего обрести терпение через любовь к служению и великому учителю. Конечно, оно утверждается в нас и при ясно осознании, вернее, при духовном озарении великим значением этого понятия терпения, но это достижение труднее. Как и во всем, путь любви наикратчайший и наипрекраснейший и для того, кто знает, что есть любовь, и наилегчайший. Потому и мой совет вам, испытавшему горение сердца к учению, будет через любовь укрепляйтесь в терпении. Каждое воздержание от раздражения, каждое проявление терпимости будет как цветок приношения учению. Также можно очень помочь себе путем развития постоянного памятования об этом качестве при всех случаях жизни. Именно нужно достичь такого памятования, чтобы. Независимо от всего прочего, оно постоянно пребывало в сознании вашем на дозоре, готовое каждую минуту напомнить о себе. Древний мантрам тоже имел в виду укрепление такого памятования. Именно памятование поможет самодисциплине, которая очень трудна. Многие годы проходят, прежде чем удается наложить узду на наши чувства, всегда готовые рефлектировать на малейшее и неожиданное возбуждение их. Именно терпение есть одно из наиболее трудных качеств, недаром сказано, величайший человек тот, кто велик терпением. Но ценно именно то, что трудно, потому правильно приложить все силы к владению этим сокровищем. Терпение есть сознательное, планомерное понимание происходящего. Терпение нужно воспитывать как пособника продвижения. Нелепо представить терпение как внутреннюю атрофию, наоборот, процесс терпения есть напряженность. Так энергия принимает участие в событиях, способствуя им и не предпосылая заблуждения. Так следует приучать учащихся к терпению в его истинном значении.